Глава пятая. Процедура наведения неземной красоты оказалась вполне терпимой. Алина даже не ожидала, что мастерица справится так быстро. Может, потому что в большинстве случаев всю работу выполняла магия, а она действует куда быстрее человеческих рук. все таки хорошо уметь колдовать. Или правильнее сказать «магичить» в общем творить настоящее волшебство эх ей бы такому научиться стоп у нее есть магия должна быть ведь она старшая дочь то есть таковой была первая хозяйка этого тела тари рассказывала что в жены лорды берут только магически одаренных леди а на ней женится целые его высочество конечно у нее есть дар только ей пока неизвестно какой. И не спросишь. Служанки могут быть не в курсе, ведь Алира росла в другой стране, а не у них на глазах. Принц знает наверняка, но его тоже спрашивать не стоит, чтобы не вызвать шквал встречных вопросов. Значит, придется до всего доходить самой. Алина прикрыла глаза, пытаясь нащупать в себе что-то необычное, перейти на внутреннее, магическое, как называют его в фэнтезийных романах, «зрение». Но ничего не обнаружила и не почувствовала. Разочарованно вздохнув, она дала себе мысленный зарок в ближайшее время заняться магией вплотную. После обряда, разумеется. И будь она неладна брачной ночи. Не то чтобы ее воротило от перспективы провести ночь с таким привлекательным мужчиной, который к тому же станет ее супругом, но у нее уже были ночи с мужчиной. Пусть и не с таким красавцем, как лорд Нейтон, а вот магии у нее раньше никогда не было. Поэтому и хотелось скорее изучить свои новые возможности, а муж мог бы и подождать. К сожалению, ее мнение в этом вопросе никто спрашивать не станет. Впрочем... Ее мнением и по другим вопросам никто особо не интересуется. Алина подумала, что в ближайшие дни ей придется решить и эту проблему. Если она собирается жить долго и счастливо, а она собирается, то заставить себя уважать и с собой считаться первоочередная задача и залог того самого долго и счастливо. А следом за этим уроки магии. Девушка даже зажмурилась от предвкушения, но действительность выдернула из мечтаний. И пусть только его высочество посмеет запретить ей учиться. «Леди, встаньте ровно. Мы должны пересмотреть ткань и прикинуть, какая вышивка вам пойдет больше», произнесла одна из модисток, выдергивая будущую принцессу Ре Оуэн из грез. «В смысле, посмотреть ткань?» Мысленно ахнула Алина. «У меня брачный обряд через два часа. А платье не просто не готово, еще и полотно для него не то, что не раскроено и не сметано, оно еще не выбрано». Но тут портнихи приблизились, и попаданки стало не до возмущений. К невесте одну за другой прикладывали кусочки разных тканей, все как один белые. Разница была только в вышивке. Где-то крупные бутоны, где-то распустившиеся цветы. Там... Вязь из листьев, а здесь морозные узоры. И еще различался цвет ниток от золотого до персикового и льдисто голубого. В принципе понятно, что невеста и в этом мире должна быть похожа на сугроб или ворох кружев, но когда все это шить-то? А еще Вавилоны на голове воять тоже прорва времени нужна. Нет, куафер, неожиданно оказавшейся рослой женщиной и две модистки, словно в противовес парикмахерши, невысокие, даже изящные, сложа руки, не сидели, вернее, не стояли. Пока портнихи решали, из какой ткани уместнее изобразить ей наряд, куаферша некоторое время с нечитаемым выражением лица рассматривала девушку, а затем приблизилась и запустила пальцы ей в волосы. Алина от неожиданности едва не отшатнулась, но успела взять себя в руки. Нельзя показывать, что ей непривычно отдавать себя в бесцеремонные руки прислуги. Впрочем, парикмахерша, хоть и наводила трепет своим видом, прикасалась к леди аккуратно. Она задумчиво пожевала губами, потом переложила пряди волос Алины на одну сторону, потом на другую, снова пожевала губами и приподняла локоны невесты, а потом... И вовсе скрутила их в узел, да так и оставила, и отошла что-то бормоча себе под нос. Расслышать не получилось, мешало трескать них. Заклинание, говорит, что ли? Надеюсь, не формулу облысения мороз по коже. Какая странная и даже где-то подозрительная эта куаферша. Наконец модистки определились, выбрав серебряную нить и морозный узор вышивки. И дальше попаданке оставалось только завистливо вздыхать. Она-то ждала ускоренной в четыре руки демонстрации кройки и шитья, но модистки поступили иначе. Одна отошла в сторону, вторая положила на ладонь выбранный образец и провела над ним второй ладонью. И Алина едва сдержала возглас изумления, когда вместо клочка появился небольшой рулон. «Теперь леди...» «Выйдите на середину комнаты», — обратилась к невесте одна из портних, «и поднимите руки». «Вверх? Мы что, репетируем сдачу в плен?» — не удержалась Алина. Портнихи недоуменно переглянулись, и попаданка прикусила язык. «Вот же дура! Не у себя дома. Сначала думай, потом говори. Или захотелось не в храм, а в казематы или на опыты». Спасла незадачливую попаданку Тари. «Нет, леди!» — подскочила она к невесте, взмахивая руками, будто собираясь взлететь. «Держите их на уровне плеч. Вот так. Смотрите!» Попаданка приняла требуемую позу и... И модистки взмахнули рулоном, разворачивая его. Полотно словно бы само по себе обернулось вокруг тела невесты, а потом... Она не успела понять, как это случилось. Неуловимо изменилось. И Алина увидела, что на ней уже не кусок ткани, а платье. Ну, как платье? Скорее, заготовка, потому что метаморфозы продолжались. Сначала оформился лиф, который красиво обрисовал талию девушки и приподнял ей грудь. Откуда ни возьмись, появилось кружево, словно приросшее к вырезу и проймам. Затем возникла многослойная юбка, также щедро украшенная тончайшим кружевом. Мгновение другое, и наряд был готов. За какие-то полчаса, без кройки, без шитья, точно по ее фигуре. «Магия! Хочу!» Обе портнихи отступили, любуясь своим творением. Все, леди, можете причесываться!» произнесла первая портниха. «И надевать туфли и украшения!» — поддержала вторая портниха. «Украшения?» — Алина растерянно моргнула. «У нее нет никаких украшений». «Вот леди Алирами, подала голос женщина, которую Алина не заметила ранее, да и вообще видела впервые. Впрочем, она здесь всех, кроме Тарии и принца, видела впервые. «Его высочество приказал вам надеть этот гарнитур» произнесла незнакомка, и у Алины испортилось настроение. Приказал. «Ох, высочество! Не с того ты начинаешь семейную жизнь!» мелькнула в голове. «Интересно, что это за дама? На служанку не похоже, одета не в пример наряднее, да и выражение лица такое красноречивое. Если она и привыкла подчиняться, то явно не всем подряд, как моя Тари. «Кто же она, экономка или домоправительница? А бы кому принц драгоценности невесты вряд ли доверил?» «Покажите», — приказала Алина. И сама поразилась, насколько уверенно у нее это получилось. Никогда раньше не позволяла себе так разговаривать с людьми, но теперь в роли невесты, а в ближайшем будущем и жены наследника, придется научиться держать себя соответствующим образом». «Эх, век живи, век учись. К сожалению, не всегда тому, чему хотелось бы». Держательница шкатулки помялась, бросила осуждающий взгляд на невесту, но ослушаться не посмела. «Прикоснитесь к крышке», — проскрипела она. Невеста небезопаски выполнила эту просьбу, и крышка сразу откинулась. «Значит, принц как-то настроил замок на меня». В принципе, логично, чтобы никто посторонний не мог ее открыть без разрешения. Алина заглянула внутрь и краем глаза заметила, как у обеих мадисток синхронно удлинились шеи. Как они их не свернули, удивительно. Да и куаферша тоже забыла про свою работу, пытаясь рассмотреть, что лежит в шкатулке. Очень красивая. Рассмотреть она ничего не успела, конечно. Так мелькнула россыпь искр. Но сначала пусть мне закончат прическу, а потом уже можно и украшения надевать. Да, леди, конечно, леди, присядьте, леди. Модистки с парикмахершей произнесли это хором, а неизвестная женщина со шкатулкой захлопнула крышку и отступила к стене. Спустя полчаса Алина была полностью готова. Умопомрачительное платье, высоко уложенные волосы, удобные туфли. Только фату. Как и нижнее белье и чулки ей не предложили, а спросить она не решилась. Раз все невозмутимые объявляют, что она одета, значит, больше ничего ей не полагается. Украшение леди Алерами, напомнила давишняя незнакомка, снова выступая вперед. Так и что там? Оказалось, изумительные серьги из серебра или белого золота, украшенные сверкающими ледяным блеском камнями, и не менее красивая диадема, выполненная в одном с серьгами стиле. Леди Алирами, не хотите на себя взглянуть? Здесь есть зеркало. Тари показала рукой вправо, Алина повернулась и замерла. Это она? Модистки постарались на славу. Платье сидело идеально и было просто великолепно. Куафер тоже не подкачала. Прическа гармонировала с образом, удачно его дополняя. Алирами, наденьте вот это. Новый голос, раздавшийся сзади, разрушил очарование момента. Алина быстро повернулась, серьги качнулись, пустив по кружевам россыпь искр. Перед ней стояла незнакомая леди. Именно леди это не вызывало сомнений. И непростая, потому что все присутствующие, включая даму со шкатулкой, синхронно присели, склонив головы. Бывшая землянка быстро оббежала глазами фигуру незнакомки. Платье украшено вышивкой и кружевом, в ушах и на шее сверкают драгоценности, уверенный взгляд, немолода, но все еще весьма красиво. «Господи, кто же это?» Явно знатная дама, причем она имеет право обращаться к невесте принца так фамильярно по имени. Взгляд зацепился за диадему на голове незнакомки, и Алина почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Только не говорите, что это королева. Черт! То есть, не черт, а будущая свекровь. Впрочем, иногда разницы нет. Наверное, будущая невестка должна поклониться, а как? Не стойте столбом, милочка. — недовольно произнесла королева. — Вы заставляете себя ждать. — Простите, Ваше Величество, — опомнилась попаданка. — Я засмотрелась. Вам так идет этот наряд? — Да, грубая лесть. А что поделать? Свекровь злить нельзя. С ней надо дружить. Или хотя бы не вызывать у той желания отравить невестку. И Алина изобразила что-то, отдаленно напоминающее реверанс. Наденьте этот кулон. Королева и бровью не повела на корявую попытку невесты. Алина с удивлением смотрела на черный камень на длинной цепочке, которой ей протягивала потенциальная свекровь. Но он же не идет к платью. Цепочка длинная, просто спрячьте ее за корсаж. Камень никто не заметит, недовольно ответила королева. «Этот артефакт запрет вашу мерзкую магию. Без этого я вас в храм не пущу». И Ее Величество ожегла растерянную Алину злым взглядом. «Кажется, у меня будет не свекровь, а свекобра», — отрешенно подумала невеста. «Боюсь, долго и счастливо я несколько поторопилась. Тут бы просто выжить. Но сначала надо выяснить, что у меня за магия и почему королева назвала ее мерзкой». Цепочка обожгла руки ледяным холодом. Поежившись, попробуй прислонить к коже мини-рефрижератор». Алина задумалась. «И как надеть украшения, не задев и не испортив прически?» Девушка помедлила, ожидая помощи от служанок, но те словно заморозились. Стояли у стены, потупив взгляды, и даже попытки приблизиться не делали. И Таре в их числе. «Предательница!» Тогда Алина поискала замочек, надеясь разомкнуть цепь, но таковой не обнаружился. Золотое плетение выглядело единым целым. Пауза затягивалась. Королева начала нервно постукивать пальцами одной руки по кисти другой. И внезапная невеста поняла, что выбор у нее небольшой. Раз замка нет, придется надевать злосчастный кулон через голову. Нет, был еще один вариант — отказаться от сомнительного подарка потенциальной свекрови. Но что-то подсказывало, что этот номер у нее не пройдет. Королева в курсе, что невеста уже не совсем невинна. И один бог знает, чем это ей грозит. В одном Алина была твердо уверена — ничем хорошим. В любом случае, ей, новой Алираме, нужно пройти этот обряд — ведь статус жены-наследника даст ей какую-никакую защиту. Ах, если бы глупенькая или, скорее, излишне наивная и доверчивая предшественница не провела ночь в спальне жениха! Скорее всего, тогда Алираме не пришлось бы меняться душами, и у Ее Величества не было бы рычага давления на будущую невестку. Но тогда у нее, по поданке, не появился бы второй шанс на молодость и материнство. Вздохнув, Алина развела руки и попыталась просунуть созданную куафершей красоту сквозь круг. Увы, номер не удался. Волосы сразу же зацепились за звенья. Вавилон на голове не проходил. Но тут, словно очнувшись и, наконец, заметив затруднение девушки, вмешалась матушка наследника. Стойте, Алирами, я помогу. И помогла перехватила кулон неуловимым движением, разомкнула цепочку и завела концы за шею невесты. Как только камень ледяной сосулькой скользнул в ложбинку, Алина передернулась от неприятных ощущений, но выдержала, не отстранилась. Поправив украшение, девушка с удивлением отметила, что цепь на ощупь опять выглядит целой и нет ни малейшего намека на существование замочка но ей же не приснилось королева определенно только что размыкала круг снова магия не иначе невеста бросила взгляд в зеркало интересно как смотрится дополнение к наряду но будущее свекровь говорила правду камень скрылся из виду за корсажем а скромная цепочка и вовсе в глаза не бросалась просто на невесте еще одна драгоценность золотая нить Правда, не особенно сочетающаяся с серьгами и диадемой, но ее, Алину, никто не спрашивал, хочет ли она такое надевать. Можно сказать, поставили перед фактом. И раз она не сама выбирала это украшение, она надела, что велели, то какие к ней могут быть претензии? Если принцу не понравится вид невесты, пусть с маман и спрашивает. Между тем кулон согрелся и перестал обжигать холодом. «Как градусник», — мелькнула у Алины в голове. Мысли девушки тут же перепрыгнули на предстоящий обряд и фразу свекобры про мерзкую магию. По словам королевы, мерзкую. Жених продар невесты не заикался. Но мнение столь влиятельной особы, как ее величество, игнорировать не стоило. Тем более, что интуиция уже не шепчет, а просто криком кричит. «Соберись, Линка!» Голову выше. Чайнина и шафот ведут. Сама посуди. Стоило бы наследнику так напрягать слуг. Купание, парикмахер, модистки, драгоценности. Если бы твой жизненный путь должен был оборваться в храме. Как бы там ни было, и его высочество, и ее величество выглядят искренними. Один в своей симпатии к невесте, вторая в антипатии, что полностью укладывается в картину мира. Как правило, молодая жена редко нравится матери мужа но тут главное чтобы невеста нравилась жениху тогда мнение матушки ни на что не повлияет а лорд нейтон судя по всему алирами очарован вон даже в брачном договоре называет ее единственной и любимой ох как хочется ошибаться, но вряд ли в храме все пройдет так легко и просто интересно по закону подлости и жанра У свекобры случайно нет другой кандидатки в невестки? Тогда неприязнь к колерами была бы объяснима. Сватала за сына дочку подруги, а он, неблагодарный, взял и привел в дом не пойми кого. Алина с трудом сдержала нервный смешок. «Идемте! Все уже давно собрались в храме, только вас и ждут!» — недовольным голосом произнесла королева. Ожгла Лину полным презрением взглядом, словно подслушала мысли будущей невестки, а затем развернулась и пошла впереди, как бы показывая дорогу. Невольной переселенке ничего не оставалось, как затолкать панику вместе с интуицией подальше и последовать за будущей свекровью. «Похоже, я ей на самом деле совершенно не нравлюсь», — шагая вслед за королевой, размышляла попаданка. «В принципе, обычное дело. В моем мире свекрови тоже редко любят невесток, но одно дело, если тебя недолюбливает какая-нибудь тетя Тамара, и совсем другое, если жену сына едва выносит свекровь королева. У второй намного больше возможностей испортить невестке жизнь. Одна надежда, что жить мы будем не все вместе в двухкомнатной квартире. В договоре написано было, что мне полагаются личные покои в главном дворце» и дворец поменьше для отдельного проживания от родителей и прочих неприятностей. Думаю, задерживаться здесь ни к чему. Отпразднуем и сразу к себе. Целее буду». Молчаливой компанией они промаршировали по нескольким коридорам и лестницам. Редкие встречные, судя по одежде, это были слуги, при виде процессии замирались и сгибались в поклонах. Очередная лестница, потом долгий переход — словно по подземному туннелю. Почему-то вспомнилось метро. Те же ощущения. Правда, в отличие от метро, здесь было безлюдно и тихо. Эх, где-то метро. Москва — привычный родной мир. Переход закончился у дверей, возле которых вытянулись два, по-видимому, жреца. Во всяком случае, надетые на мужчин-балахоны были больше похожи на монашеские рясы, чем на обычную одежду. Такие себе лиловые рясы, да. Соберитесь, Алирами, подала голос Ее Величество, сейчас решится ваша судьба. А у Алины похолодело в груди. На что это намекает королева? Девушка уже открыла рот собираясь задать вопрос, но тут жрецы потянули за ручки, двери распахнулись, и свекобра толкнула замешкавшуюся Алину в спину. По инерции девушка сделала два шага и остановилась, а затем попятилась. Но наткнулась спиной на двери и поняла, что бежать поздно. Она пересекла незримый Рубикон, и позади нее сомкнулись створки. Алина быстро огляделась и снова поежилась. Внутри храма царили прохлада и полумрак. Не считая освещенного пятачка впереди, видимо, ей туда. «Подойди к жениху, дитя!» Едва не подпрыгнув от неожиданности, попаданка мысленно обругала себя. «Зачем так нервничать?» Никогда раньше она не шарахалась от собственной тени, а тут, гляди-ка, превращается в трепетную лань. Главное... Нашла время и место. Затем Алина подобрала пышную юбку и приставным шагом двинулась на свет и голос. «Почему приставным? Так во всех фильмах невесты именно так и передвигаются. Не факт, что в этом мире принято так же, но ей нужно придать своему появлению торжественность и получить возможность осмотреться». «Так-так, и что тут у нас?» По мере приближения к центру храма тьма отступала, позволяя увидеть больше. Гостей, то есть свидетелей в храме, мало. Можно сказать, их почти нет. Раз-два и обчелся. И это свадьба, то есть бракосочетание наследника? Прямо перед ней, с полумрака, выплыли фигуры сияющего лорда Нейтона незнакомого мужчины, и Ее Величество, стоящее рядом с незнакомцем. Телепортировалась она, что ли? А этот справа от свекровушки. Не иначе его величества. Вот и познакомились. Чуть в стороне замерла группа гостей. Трое мужчин и две женщины. Хотя нет, женщина и девушка. Последняя одета едва ли не пышнее невесты и сияет так, словно это она выходит замуж. Однако... Алина бросила быстрый взгляд на девицу, потом на принца и королеву. Но ее величество хранило невозмутимость, а жених на постороннюю девицу не смотрел, сосредоточившись исключительно на невесте. «Ладно, живи пока», — хмыкнула Алина, сделав в уме зарубку. «В ближайшее время узнать досконально об обычаях и обрядах Альраса». «Приветствую вас, дитя». Пришлось переключиться на занимавшего центральное место в композиции старичка в лиловом балахоне. «Видимо, какой-нибудь верховный или главный жрец», — мелькнуло в голове попаданки. Заколебавшись, чёрт его знает, как тут принято приветствовать священнослужителей, Алина изобразила что-то вроде легкого поклона. На лице жреца не дрогнул ни один мускул, и невеста приободрилась, кажется, она угадала. «Было ли ваше желание войти сюда добровольным?» Продолжал священник. «Да. Почти добровольным, если честно, но раз на первый взгляд выхода нет, приходится искать его там, где вход». «Прекрасно! Ваше высочество, предложите леди руку!» И принц немедленно сжал ее пальцы. «Спокойно, Алирами, все будет хорошо».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 Что там слова? Присутствующие, кажется, не дышали. «Прекрасно!» — разорвал вязкую тишину голос жреца. «Тогда приступим!» «Итак, лорд, перед всевидящим и свидетелями поклянитесь, что вы обязуетесь беречь и защищать эту леди!» «Клянусь!» «Вы готовы обеспечить леди достойную жизнь, удовлетворить все ее потребности и пройти с ней рука об руку до самого конца, отпущенной вам всевидящим жизни?» «Готов?» «Прекрасно!» «Леди?» Жрец перевел взгляд на Алину, и она невольно поежилась. «Ощущение, что тебе лезут под кожу. Гипнотизер он, что ли?» «Но она никогда гипнозу не поддавалась». Помнится, еще с мамой. Как-то ходили на сеанс Кашпировского. Мама очень хотела, Алина не могла ей отказать. Ну и что вышло? Чувствовала себя дурой. Все в трансе, выполняют приказы гуру, плачут от восторга, а она таращится на сцену и умирает от скуки. Ах, щекотно! Брысь! Она мысленно отмахнулась от неприятного ощущения в голове, и оно пропало. А вот священник. На мгновение запнулся, и ей показалось, или он посмотрел на нее с уважением. Леди, вы обязуетесь почитать и уважать этого лорда, проявлять терпимость и понимание? После секундной заминки продолжил жрец. Да? А как иначе можно ответить на такой вопрос? Понятно, что уважение нужно заслужить, но она пока с его высочеством почти не знакома. Кто знает? Как он себя поведет дальше? Вдруг после свадьбы превратится в домашнего тирана или пойдет налево? Попытается, вернее, ведь терпеть подобное она не станет. И на этом их семейная жизнь будет закончена, а вместо любви, уважения и всепрощения леди лорду проредит шевелюру и оторвет что-нибудь лишнее. К сожалению, такая правда может ее погубить. В подопытные кролики по-прежнему не хочется. Значит, пока. «Совсем соглашаемся, а там будет видно». Готова окружить его теплом и любовью, удовлетворять все его потребности и пройти с ним рука об руку до конца отмеренных всевидящим дней? «Да». «Прекрасно. А теперь свое слово пусть скажет магия». Священник развел руки и отступил в сторону. Из-под купола вниз опустился столб света, И Алина едва успела ахнуть, как лиловая Марева окутала их с головы до ног, скрыв от глаз присутствующих.